При некоторой ловкости в несколько дней можно было удачной сделкой создать себе состояние. Золотая лихорадка овладела людьми. В подземке, в трамвае, на улице, на службе, в клубе и в кафетерии. Везде говорили только об акциях, о пунктах, об онкольных счетах и дивидендах. Начатая месяц назад игра на повышение, игра, как ее называли, «больших быков», уже приносила свои плоды. Первой жертвой оказалась Атлантическая судоходная компания. Ее акции под влиянием бешеной агитации газет, носившихся с идеей скорого окончания трансконтинентального туннеля, покатились вниз. Покупайте железнодорожные акции. Никогда железнодорожное дело не было таким выгодным, как теперь, когда заканчивается подводный туннель. Покупайте железнодорожные. Дик Ольстед, тот, который женился в прошлом году на богатой вдове, в неделю заработал 100 тысяч долларов на стальных акциях. У стального треста снова предвидятся поставки для туннеля. Его акции летят вверх. Я продал на прошлой неделе пять акций и заработал неплохо. Но теперь жалею. Сегодня я заработал бы на них вдвое. Счастлив тот, кто может совершать сам сделки на бирже. Он снимает все сливки. За место на бирже платит несколько сот тысяч долларов, а зарабатывают миллионы. Говорят, мистер Игнес. Загребает каждый день по миллиону. Теплоходам пришел конец. Я не отдал бы свой старый автомобиль, «За пачку судоходных акций! Туннель! Туннель! Мистер Кандербль скоро достроит его! Уже поговаривают о прокладке трубы вдоль западного берега, чтобы соединить Аляску с Сан-Франциско? Я с удовольствием вложил бы свои свободные деньги в это дело. Покупайте железнодорожное!» «Интересно, как будут котироваться с утра судоходные?» Люди напирали. Всем хотелось первыми ворваться в здание биржи, чтобы узнать котировку и скорее совершить сделки. «Идите к дьяволу! Не пробуйте пробраться раньше меня!» — кричал дядя Бен. «Вы хотите заработать на моих потерях? Дайте сначала мне продать свои акции». Не толкайтесь, старина. Если у вас судоходные, то вы зря торопитесь. Подождите еще два дня, и вам уже не надо будет приносить свои акции. За ними на вашу квартиру придут мусорщики. Идите к дьяволу. Тише. Не толкайтесь. Сейчас откроют. Если бы двери не открыли через несколько минут, их, несомненно, выломали бы. Люди бросились по широким ступеням. В одно мгновение толпа заполнила главный зал, стараясь пробиться к барьеру, чтобы завладеть маклером, производящим сделки. На огромной матовой доске зажглись названия основных акций. Все ахнули. Акции подводного туннеля подскочили небывало высоко. Можно было подумать, что завтра уже начнется движение по туннелю. Но нет. Работа по завершению гигантского строительства будет длиться еще несколько лет. В чем же дело? Чем объяснить этот небывалый ажиотаж? Почему обесцениваются реальные ценности и вздуваются еще несуществующие? «Туннельные! Туннельные! Дайте мне туннельные!» «Нет предложений, сэр. Нет в продаже. Акции туннельного концерна! Купите мне по любой цене!» «Нет в продаже. Нет предложений, сэр. На светящейся ленте под потолком бежали надписи биржевого телеграфа. «Смотрите, смотрите! Туннельные! Туннельные! Кто-то продал!» «Но по какой небывалой цене! Смотрите, акции подскочили против вчерашнего еще на пятнадцать пунктов!» Дядя Бен, перегнувшись через барьер, тормошил уже вспотевшего маклера, которого рвали со всех сторон. «Парень, парень, вы должны поскорее продать мои судоходные. Парень, я вас очень прошу» у них все мои сбережения. Да, сэр, при первой возможности. Но никто их не покупает. Простите, сэр, вы просите туннельных акций? Нет, сэр, нет в продаже. Какую вы предлагаете цену? Смотрите, смотрите! Опять совершена сделка на туннельные. Они подскочили еще на пять пунктов. «Боже мой, маклер! Продайте мои судоходные! Только за бесценок, сэр! Мне стыдно предложить вам цену, которую согласен дать один из моих клиентов». Узнав сумму, дядя Бен разразился проклятиями. Он беспомощно оглянулся вокруг. Люди бегали взады вперед, как сумасшедшие. Они то смотрели на зажигающиеся цифры, то бросались к телефонам, за пользование которыми платили невероятные суммы, то осаждали биржевых маклеров. Деньги на покупку акций занимались под огромные проценты в расчете, что еще сегодня акции снова будут проданы, а прибыль, несмотря на эти проценты, чистая, огромная прибыль, звенящим золотом, остается в кармане. Десять стальных акций. Мистер Брокер, устройте мне эту сделку немедленно. Да, сэр. Я уже оформляю. Кто просил туннельные акции? Есть предложение. Что? Цена слишком велика. Тогда простите, у меня есть другой клиент. Смотрите. Опять кто-то купил туннельные по еще более высокой цене. «Ну, как дела, дядя Бен? Все раздумываете, расстаться ли вам с судоходными акциями?» «Послушайте», — говорил недоумевающий дядя Бен, — «как же так? Корабли, настоящие корабли, плавают по Атлантическому океану, перевозят грузы и пассажиров. Они будут перевозить их еще несколько лет до окончания строительства туннеля» и, несомненно, будут плавать и после окончания. Я, как владелец нескольких акций, являюсь хозяином какой-то части теплохода.